Глава 28. Снежный плен «Мы добрались до точки, где группа Черныша прятала снегоходы, сложили там все лишнее. На себе только оружие и быка к нему». «Готов?» – спросил Воронцов. Я кивнул и нажал кнопку передачи на рации. «Как... как слышно!» – прокричал я, стараясь изображать запыхавшийся голос, вдобавок скреб ногтем по динамику, имитируя помехи. Мощность намеренно была выставлена на минимум, плюс салага еще что-то потыкал, чтоб сигнал точно шел с перебоем. «На тройку!» – донеслось в ответ. кли ов из ли Хрипел я, как загнанный зверь, и есть раненый. Мы минут через пять на под... подход м...» на этой фразе и отрубил рацию. В памяти трофейных раций было всего две частоты: на одной бандиты держали связь между собой, а на другой со связистом. Мы рванули к бункеру, чтобы успеть до того, как дверь откроется. Слетели по ступеням, чуть не переломав ноги и замерли заняв позиции и восстанавливая дыхание. Пришлось прождать около десяти минут, прежде чем раздался скрип запорного механизма, а затем звук тяжело открывающейся бункерной двери. Первый вылетел боец с ручным пулеметом, и я схватил его за ствол, который появился в проходе раньше самого владельца, и дернул на себя, а затем резко остановил и толкнул в обратную сторону. Пулеметчик получил в морду своим же оружием и упал. Шидшие следом, наверное, подумали, что он поскользнулся, так как уже не могли видеть его из-за ледяной стены. Следующего высунувшегося охранника Воронцов со спины дернул на себя за ремень пулемета, салага навалился сверху. И я нырнул в проход и наставил пистолет на сторожа. «Присел резко, зарал я! Сел или мозги вышибу!» Сторож играть в супергероя не стал, сел и поднял вверх руки. Лицо его при этом оставалось спокойным, даже чуть заинтересованным. Шедший следом четвертый бандит замер в растерянности, и прежде чем он успел что-то предпринять, я выстрелил ему в плечо, а когда он упал, добавил по пуле в каждую ногу. «Это не гоп-стоп», – обратился я к сторожу вам претензий нет. Просто объясняться нам некогда, а уговаривать кого-то не хочется. Вдруг бы ты на его сторону встал. Поднимайся, руки держи, чтоб я видел. Глупости не наделаешь, Разойдемся нормально. Я бы даже сказал, ты в плюсе будешь. Пошли внутрь». Сторож переступил через корчившегося бандита и открыл дверь. Я пошел за ним... По пути приложив раненого ботинком по лицу, чтобы он отключился. Пленка есть какая, чтобы он тебе все тут не заляпал кровью? – спросил я управляющего. Найдем. и Салагов впихнули внутрь охранников, руки которых были перехвачены за спиной пластиковыми наручниками. Их и заперли в одном из купе. Нашего хакера оставили за караульного, и я сторож и Воронцов собрались в комнате напротив. Бандиту перетянули раны жгутом и привязали его к стулу. Напарник выписал ему пару пощечин, но тот не приходил в себя. Тогда он напоил его живцом, это помогло. Бандит затряс башкой, а потом застонал от боли. «Чё за беспредел в натуре?» – хрипло спросил он, а когда поднял голову и увидел сторожа, то запел еще громче, видимо, ожидая поддержки. Сторож, что за дела? Я себя здесь в понятиях вел, почему какие-то уроды в твоем заведении свободного человека пытают. Тут я не выдержал и влепил ему звонкую пощечину, а затем расстегнул куртку и показал дыру в бронежилете. Пробитие было чистым, пуля остановилась только во второй броне, которая сейчас была на Воронцове. Смотри, твои дружки постарались. Что скажешь? Не понимаю, о чем ты. У меня свои дела, у них свои. Если у вас какие терки случились, я здесь каким боком. Сторож, он твоей родейкой пользовался? Да, буквально перед тем, как мы вышли вас встречать. И я взял планшет и включил запись разговора по рации. Он сразу доложил о том, что нас минусанули, пояснил я сторожу. Пленный смотрел из подлобья и облизывал запекшуюся на губах кровь. На его лице отражалась напряженная работа мозга. Бандит старался что-то придумать, но не мог, и от этого злился. Наконец он просто заорал. Че фуфло ты толкаешь? Там вообще из-за помех толком не разобрать было. Что вы там прокудахтали? Я звонил по своим делам, ждал корешей, чтобы отправиться дальше». «Заткнись!» – шикнул я на него. «Даже не пытайся, крайне неубедительно». «Пошли выйдем», — сказал сторож. «Что ты с ним дальше делать будешь?» — спросил он. Стоило нам выйти, как раздался звук падающего стула. Мы синхронно обернулись. Бандит стоял возле Воронцова. Потом стук падения чего-то увесистого о пол. Напарник захлопнул дверь купе, а мы со сторожем отпрыгнули в разные стороны — Я закрыл уши руками и открыл рот. Громыхнуло так, что меня отбросило. Зубы щелкнули в ушах, зазвенело, а рот наполнился кровью и чем-то твердым. Песком или землей? Вот дерьмо! Это же зубное крошево! Картинка плыла. Я с трудом приподнялся на локтях и увидел, как разбытый силуэт Воронцова вывалился из купе. Он кашлял и старался уползти от стелющегося за ним серо-черного дыма. Дверь напротив распахнулась, и оттуда вылетел один из охранников с пистолетом в руках, и вместо того, чтобы бежать за огнетушителем, он с размаху впечатал мне ботинок в лицо. Все, занавес. С тех пор, как я покинул родной кластер, мне множество раз приходилось просыпаться в больничной палате. Но этот получает почетное второе место в рейтинге самых хреновых пробуждений. Первое по-прежнему у момента, когда меня начали оттаивать. Я тогда был в полубреду, но до сих пор помню это ощущение, будто горю заживо. Меня тошнило и, судя по привкусу желудочной кислоты во рту, уже вырвало. В ушах все еще звенело, но не сильно, а словно где-то вдалеке. Внутренности словно пропустили через блендер и засунули обратно. Голова была как чугунная. Открыть удалось только правый глаз. И я находился в сидячем положении в одном из купе в помещении воняло гарью. Салага с пластырем на носу и слегка заплывшими глазами сидел напротив в дальнем углу и что-то тыкал в планшете. Увидев, что я пришел в себя, он оторвался и тут же поднес мне флягу к губам. Живец был мой собственный, на шоколаде и кофе. Что случилось? Еле выдавил я из себя, когда напился. Когда громыхнуло, я растерялся и отвлекся, а эти быки на меня вдвоем накинулись. Один головой в живот дал, второй уже по лицу лбом впечатал, и я отрубился. С воронцовым что? Нормально все с ним, дар у него четкий. Дыма только глотнула, а так как огурчик. «Мы тут в каком статусе? Как отдыхающие. Нормально все разрулили, Все равно сегодня уже никуда не пойдем. Ты выглядишь как человек в одиночку, пытавшийся разнять две фирмы около футбольщиков». Я рассмеялся и тут же пожалел об этом. Отдало сразу везде, но больше всего в голову. С трудом удалось держать рвотный позыв. Пришлось еще раз приложиться к фляжке с живцом. А Воронцов где? Сейчас он рюкзаки наши потихоньку перетаскивает. И я провел кончиком языка по зубам и чуть не порезал его. Зубы раскрошились знатно, словно пьяный вдрызг стоматолог хорошенько поработал над ними маленькой зубной болгаркой. На конкурсе улыбок мне теперь долго первого места не видать. Интересно. «Сколько времени зубы отрастать будут? Сейчас резцы острые, на местах сколов. Главное перетерпеть первые пару дней, пока они не затупятся. А до этого момента у меня будет навязчивая идея проверять их кончиком языка каждые пару минут». Воронцов пришел спустя четверть часа, и в последнюю ходку они с салагой пошли уже вместе – так как я пришел в себя и помощь мне была не нужна. Когда напарники вернулись, то поведали подробности. Оказывается, бандит был клокстопером. Он в одно мгновение оказался возле Воронцова и сорвал с его разгрузки гранату. Приятель не растерялся и успел захлопнуть дверь комнаты. Это спасло меня из сторожа. Хорошо, что каркас комнаты из железа. Это не позволило ударной волне и осколкам разнести все к чертям. Но зато вибрация от взрыва была такая, что мне все внутренности взболтало и черепную коробку. Воронцов уже вышел на связь с цитаделью, а точнее с психом и доложил о случившемся. Он оставил фото трупа в сторожу, а тот уже передаст их курьеру, который прибудет из города. Может, что-то удастся раскопать. Лицо у меня было опухшее, на левой стороне от удара охранника красовалась гематома размером с теннисный мяч, белок у правого глаза пронизан паутиной красных капилляров, ну и зубы. Как же бесит, когда они острые, не перестаю трогать их языком. Весь ПП провонял гарью, и наша одежда в особенность. Хорошо, что в местной лавке нашлась достойная замена. Все трофейное оружие сбагрили сторожу, а выручку с него и с мародеренные горошины оставили в ячейке. Их заберет курьер и передаст психу. Незачем с собой лишнее таскать, от зараженных в случае чего имени откупимся. Надеюсь, что к завтрашнему утру я приду в себя. Не хочется терять еще одни сутки. На утро мне все еще было хреново, но разбавленный спековый раствор и повышенная норма потребления живца в купе с обычным набором колес все же возымели эффект, и я мог передвигаться, хотя спринт не потянул. Командир из меня сегодня тоже никакой, так что переложил эти обязанности на Воронцова. Пусть теперь у него за наше выживание голова болит. Одна мысль не давала мне покоя как все же они нас вычисляли. Озарение пришло, когда мы уже собирались выходить и проверяли снаряжение. «Салага!» – обратился я к парню. «Да», – поднял он голову. «Где у тебя магазины, которые мы у вояк выкупили?» «В рюкзаке». «Выгребай». Я вывалил все свои магазины и начал искать нужные. Благо, их легко было отличить по отсутствию логотипа «Белки». Я вынул первый патрон и быстро выщелкнул им все остальные в лыжную шапочку. У меня через один были заряжены бронебойные с зеленым наконечником. То же самое проделал со вторым. Салага понял мой замысел и повторял за мной процедуру. У него картечь чередовалась с пулей. Я снял крышку и вынул пружину, посветил фонариком внутрь. Пусто в обоих. Что за дерьмо? «Я думал, маячок спрятан в магазинах, но этот вариант отпадает. А что если...» Я начал перебирать все шестьдесят патронов один за другим, но тоже ничего. Салага повторял все за мной. «Странно», — наконец сказал он. «Вот, сравни». Парень бросил мне два патрона с красной пластиковой гильзой. По состоянию звездочки можно было определить, что перезаряжались они не первый раз. Впрочем, в этом как раз-таки ничего странного нет. «Ну и...» – не понял я. «Взвесь!» – подсказал Салага. Я прикинул на ладонях патроны, потом поменял их местами. Один вроде легче другого. «Ну-ка, дай!» – заинтересовался Воронцов. Тоже взвесил их по очереди. «Ну да, есть такое дело». Мы тут же расковыряли эти патроны. Как и ожидалось, в одном из них обнаружился маяк. Салага начал копаться в нем и авторитетным тоном заявил, что это обычный пассивный маяк, откликающийся на запрос при создании использовались технологии внешников, так как наши земные вне цитадели не смогли бы передавать сигнал достаточно далеко. «Сможешь повторить?» – спросил я. «Не знаю». Тут без аппаратуры трудно сказать наверняка. В моей голове тут же родился хитрый бизнес-план. Маячок мы тоже убрали на хранение, курьер передаст его психу, а тот уже отдаст Маше. Та проведет диагностику, и когда мы вернемся, станет понятно, удастся ли нам повторить технологию. Я же говорил, что у меня на салагу большие планы. Теперь они стали еще больше, и его мозги и моя жажда наживы сделают нас богачами. Это все пока в мечтах, а в реальности я закинул очередную порцию колес и постарался не упасть от приступа головокружения. Впереди был чертовски трудный день. Сторож с облегчением выпроводил нас и пригрозил, что больше не пустит. Но это он не всерьез, будем надеяться. Вчерашний путь решили не повторять, поэтому проверили связь и сначала двинулись на запад. Бандит успел передать сигнал так, что была надежда, что заказчик решит, что мы мертвы и нас больше не попытаются убить. Погода стояла не самая приятная. Поднялся подлый ветер, так и норовящий скинуть съели снега за шиворот. А мне и без того идти было нелегко, но виду я не подавал воронцов вполне справлялся с обязанностями командира отряда группа держалась лесных участков пока все шло без происшествий хотя мы то и дело натыкались на следы зараженных один раз нашли обглоданный костяк косули дрон своевременно предупреждал нас об опасности в общем все напоминало обычную прогулку с друзьями по лесу это меня и напрягало В обед наткнулись на свежий след снегохода. Может, группа черныша каким-то боком сюда свернула или еще кто. В любом случае Воронцов скомандовал повысить бдительность. И, как позже оказалось, не зря. Мы начали потихоньку забирать на север. По пути километров через десять нам как раз должна была попасться пара редко перезагружающихся кластеров – Надо будет их разведать и подобрать место для ночевки, хоть до вечера еще далеко. Когда Салага доложила зараженных в полукилометре впереди, мы как раз проходили мимо озерца, где вообще не было ни одной нормальной позиции. Мы еще больше повернули направо. «Смотрите!» – вдруг выкрикнул Салага. Мы подбежали к нему и уставились в экран планшета. «Дерьмо!» – высказался я. «Ходу, ходу!» – скомандовал Воронцов. С запада в нашу сторону ехал человек на снегоходе, а за ним неслась толпа тварей особей в десять. Чуть отстав от нее бежал крупный зараженный. С камеры не удалось разобрать, сугробник или элитник, но это неважно. Мы драпанули со всех ног. «Стой!» – заорал я. «Вперед нельзя!» Там раскинулась область под названием «Песочные часы». Проход между двух гор действительно очень напоминал эту фигуру, только было одно «но». Изучая материалы, я хорошо запомнил этот участок, так как там высокая вероятность схода лавин, причем сразу с двух сторон, то есть в два раза хуже, чем просто лавина. «Выбора нет!» – закричал Воронцов. «В обход не успеем, а там, может, хоть позиции нормальные подберем!» и Я вынужден был согласиться. От бега закружилась голова. И я замер на секунду, чтоб вколоть себе спек, и тут же догнал и даже немного перегнал парней. Мы уже слышали приближающийся рев снегохода. «Может, вольнуть этого гонщика? Пока твари его жрут, мы успеем уйти!» Да и не доберутся они тогда до нас. И есть шанс, что обратно повернут и не дойдут до наших следов. Дорога шла под гору, мы уже втянулись в проход и, подобно песчинкам, перетекали из одной чаши в другую. Только бы лавина не пошла, подумал я. Скорость схода снега с горного склона порой достигает от 20 до 1000 метров в секунду, а ударная сила – может даже бетонные здания смести как картон. Снег и вправду был через пухлый, при езде на сноуборде такой обычно захлестывает доску, словно морская волна. Есть шанс, что неизвестный рейдер проскочит мимо нас перпендикулярным курсом, и тогда нам останется только переждать, когда стая удалится, а потом мы окажемся за горами и получим приличную фору. Так и случилось. Мы попадали в снег и развернулись лицом к проходу. Снегоход проезжал мимо, его скорость падала, в гору машинка шла тяжело. Самая резвая тварь, вероятнее всего произошедшая от волка или росомахи, почти догнала незнакомца. Молниеносный прыжок, зараженный цепляется когтями за гусеницу, ему перемалывает пальцы и он кубарем катится по снегу, разбрызгивая кровь а рейдер развернулся на сиденье и выстрелил по нему из дробовика с пистолетной рукоятью. Гонщик скрылся из виду, уехав за гору. Зараженные один за другим проскочили следом. Вожак бежал последним, и мне удалось подробно разглядеть его в бинокль. Он явно был элитником, такие массивные наплечные шипы бывают только у них. На ходу жемчужник подхватил раненого подчиненного, разорвал его на части, занес руки над головой, чтобы насадить на плечи, и вдруг замер, как вкопанный. Он разглядел цепочку наших следов, уходящих вверх в проход межгор. гор. Нас разделяло около 500 метров, для него не расстояние, догонит за две минуты, а узостей, в которых его можно подловить на мине, нет. «К бою!» – синхронно скомандовали мы с Воронцовым и расползлись веером. Тварь принюхивалась к следу, потом раскрыла рот, вероятно, проурчала и неторопливо засеменила в нашу сторону. Она не могла разглядеть нас на таком расстоянии, но уже видела, где обрывается след. Ума сложить два и два ей хватило. Тихонько плюнул в винторез Воронцова, затем еще раз и еще. Тварь раздраженно заурчала и рванула к нам вдвое быстрее. Напарник уже стрелял без перерыва. Я тоже подключился к нему, но это была капля в море. Такую тварь с нашими пушками не остановить. Вся надежда на гранаты. Я прицелился из-под ствольника и выжил спуск. Светозвуковой снаряд упал метра за два до твари, раздался взрыв и вспышка. Тварь сбилась с шага и свернула вправо, неистово тряся головой. Следующий выстрел был термобарическим. Он попал зараженному в правую лапу, и она вспыхнула. Элитник сунул руку в снег. «Тогда я зарядил кумулятивный. Он разорвался метрах в десяти от твари». Следующий приземлился в шаге от нее, но не сработал. Последний, лежавший в разгрузке снаряд, взорвался в воздухе, не долетев до цели несколько метров. Тварь откинула ударной волной, взрыв эхом отразился от гор, и горы ответили ему. Со всех сторон начал доноситься нарастающий гул и грохот, словно мы разгневались с самих создателей улья. За этим ужасающим ревом я не сразу различил надрывающийся в наушнике голос Воронцова «Фарт, мать твою! Сюда, ко мне, быстро!» и Я вспрыгнул и бросился бежать. Снежная лавина неслась на нас с неотвратимостью смерти, и я, как завороженный, бежал, но не мог оторвать глаз от накатывающих снежных волн. «Сейчас меня просто раздавит!» Сама природа решила стереть нас из этого мира и навсегда заключить в своих снежных объятиях. И я не смотрел под ноги, а потому просто запнулся за салагу и перелетел через Воронцова, зарывшись мордой в снег. «Встаньте на колени, прижмитесь ко мне как можно плотнее», сказал Воронцов. Мы обхватили его с двух сторон и ударились шлемами. Последнее, что я разглядел... Это как снежная волна подхватила элитника словно игрушку и засосала в свои недра. А потом гул стал невыносимым, две волны столкнулись и поглотили нас с диким грохотом, словно огромные снежные челюсти.